Глава 13. В Куйвосте садился на уже знакомую дорогу. Перелет прошел спокойно, немного поболтало над побережьем, но в пределах допустимого. Перед посадкой сделали большой круг над островами, обозначили, так сказать, свое присутствие. Ну и осмотрелись, куда же без этого. Пока отруливали на знакомую площадку, пока выполняли послеполетный осмотр, проверяли груз в багажном отсеке, подоспели моряки. Как раз к этому времени и Михаил свои восторги поумерил. У него после каждого полета море эмоций и впечатлений, словно дитё малое. Мне тоже летать очень нравится, но я же не прыгаю от восторга после каждой посадки. А тут... Глаза сияют, на лице улыбка до ушей, слово излияниями замучил. В ладоши бы еще похлопал. И ведь не скажешь ему ничего, потому как нельзя губить такие светлые чувства. Ничего, потерплю, скоро привыкнет восторге поутихнут, поймет, что это просто работа такая. Спохватился. Что это я словно старый дед разбурчался? Завидно стало? Вспомни, как сам первым полетом радовался, как душа в небе пела. Забыл? Нет, не забыл, такое не забывается. А душа? Она и сейчас поет, снова и снова, как только колеса от земли отрываются. Но я свои восторги при себе держу. Наружу они у меня не выплескиваются. Опыт знаете, опыт. «О, так это мои старые знакомые объявились. Те самые, что и в прошлый раз нас встречали. Узнаю». Поприветствовали друг друга, сразу определились с дальнейшими действиями. Война войной, а обед по распорядку. Морячки взяли самолет под охрану, а нас, как и в прошлый раз, дружной толпой сопроводили в порт и переправили на корабль. Ну а там все пошло по уже знакомому сценарию. Прием пищи, обязательные новости из Ревеля, разговоры о наступившей войне и так далее. Приему пищи мы уделили особое внимание. Новостями я всех присутствующих особо порадовать не смог, потому как далек от светской и штабной жизни, от разговоров о войне самоустранился. Лучше послушаю, что люди в погонах говорят. Затронули и применение авиации в войне. Ладно, про боевое применение пока никто ничего не знает, но хотя бы значимость и важность разведки с воздуха должны понимать. Как же? Ничего. Не нужна она никому сейчас. По большому счету, здесь никто пока не понимает ее преимуществ. Вроде бы как на словах признают полезность, но в глубине глаз вижу большие сомнения и скепсис. Даже спорить не стал, жизнь покажет. Главное, командующий это понимает, а за ним и до остальных дойдет. Война быстро мозги на место ставит. Либо вы уже завтра вроде бы как собираются обстреливать. Вот завтра с утра пораньше и вылечу, попробую обнаружить те крейсера». А дальше по обстановке начну действовать. Потому как есть у меня ощущение, что не скоро еще появится крепкое взаимодействие между флотом и авиацией. Попробую, конечно, это дело ускорить, но тут уж как получится. Начнем с малого. Докажем свою полезность. Посидел, послушал разговоры, устал. Словно в кинотеатре сижу и старый фильм смотрю. Тут как-то удивительно к месту воспоминания накатили о когда-то прочитанном. Еле удержался от смеха. С трудом сохранил прежнее выражение лица. Осталось лишь гитару взять в руки, да что-нибудь сбацать из репертуара своего времени. Бред полный. Делом надо завоевывать авторитет. Однако хватит пустой болтовни, пора и делом заняться. Да, и обязательно доложить адмиралу о благополучном прибытии в заданный район. Посмотрим, что он мне ответит. Где тут радиотелеграф? Разрешение только не забыть получить на его посещение. На силу отбились от настойчивого предложения разместиться на постой в экипаже в общем-то удивительно для моряков обычно они к сухопутным относятся с неким пренебрежением а тут даже кубрик отдельный выделили ладно спишем это на высокое покровительство в лице адмирала и вежливо откажемся от приглашения мы уж лучше под самолетом переночуем завтра вставать не свет не заря поэтому лучше так А спать можно и на сене, на свежем, так сказать, напоенном ароматом скошенных трав в воздухе, под сверкающим серебряным покрывалом звездного августовского неба. А красиво завернул. Интересно, что морячки о нас после такого отказа подумали? Мол, снова авиаторы выделываются. Ну и ладно, какая мне разница, что там кто-то подумал? Главное, бензин сразу же подвезли. А все остальное пустое. Да, забыл. Корзину с провизией нам собрали. Вот за эту заботу честим и хвала. Так что и поужинали мы в поле, и чуть позже позавтракали. Но, если честно сказать, горяченького чая в это промозглое утро очень не хватает. быр дрожь от холодной росы до самых костей пробирает. Даже в кожанке прохладно. А выспались на удивление хорошо, сам не ожидал. Под неумолчное стрекотание кузнечиков подъели слышный малиновый перезвон корабельных рынок. Взлетели, когда в серых предрассветных сумерках уже можно было разобрать впереди темные кроны деревьев. Запустили мотор, прогрели, вырулили на дорогу, наверняка разбудив ревом двигателя всех окрестных жителей. Интересно было по траве рулить. Выпавшая под утро обильная роса словно серебром разукрасила поле. И мы в это серебро словно вплываем, режем его колесами, будоражим позади ветром от работающего винта, оставляем за хвостом темную даже почти что черную, совсем не зеленую полосу. А холодно, даже уже не прохладно. Встречным напором ветра последнее тепло выдувает. Руки в перчатках замерзли, ноги заледенели. Надо было вот для подобных ранних вылетов теплую обувку надевать. Есть же она у меня. Я же еще в Пскове озаботился приобретением нужной. И кожаная курточка абсолютно от холода не спасает. Скорее бы солнышко встало. В задней кабине мой стрелок скрючился, совсем вниз сполз. Это я обернулся полюбопытствовать, как он там себя чувствует. Тоже замерзает. Вот же черт! О себе подумал, а о своем подчиненном нет. Зарубку себе в голове делаю, поперек лба, по старому шраму. Сразу же по возвращению в Ревель обязательно выбью или выпрошу у адмирала необходимое теплое вещевое имущество. А что, к кому мне еще обращаться? Пусть распорядится соответствующим образом коли уж я под его личным подчинением нахожусь. Сам же сказал мне об этом. Вот и долгожданное солнышко за спиной показалось. Выкатилось из-за горизонта, окрасило самолет и редкие облака над головой оранжево-розовым. А внизу еще темно, земля под колесами черная, лишь море справа чуть светлеет. Либову прошли немного в стороне. Понаблюдали нездоровое шевеление кораблей в порту и полетели дальше вдоль побережья. Минут через 30 правым разворотом на 90 градусов ушли в море и еще столько же времени пролетели по прямой. Никого вокруг. Море пустое, даже рыбаков не видно, не говоря уже о транспортниках. выжидают что ли, что начало войны покажет? Напоследок в четыре глаза с помощью оптики осмотрели горизонт и развернулись в сторону дома. Нам оон, что будет вернее. И снова Либова осталось с правой стороны. Только на этот раз никакого движения на рейде уже не было. И вообще никого не было. А в самом городе даже печени дымили. Гнетущее чувство оставило Либова. Обедали у моряков. Флотские снова показали себя во всей красе, порадовали своим знаменитым гостеприимством. Но задерживаться в кают-компании не стали. У нас сегодня еще один обязательный вылет. И к нему нужно подготовиться. Подвесить бомбы, проверить механизм сброса, потренировать Михаила и перед самим вылетом ввернуть взрыватели. Не забыть бы это сделать. Да ладно, это я для красного словца так говорю. На самом деле у меня все мысли только об этих взрывателях и о предстоящей нам работе. Получится ли у меня сброс? Попаду ли в цель? Сработают ли мои бомбы? Что цель вечером подойдет к городу и будет его обстреливать, я уверен. Этот момент прекрасно запомнил почему-то. Хорошо понимаю, что я со своими двумя бомбами и пулеметами против бронированных крейсеров словно моська, да даже не моська, а мышь серая против слона. Но все равно полечу, потому как безнаказанно расстреливающие город немцы обязательно должны хоть какую-то ответку получить, иначе я себе не прощу бездействия. На душе погано, ведь и сообщить ничего никому не могу о предстоящем обстреле, потому как не объясню это свое знание. Посмеются над моими предсказаниями и все. «Сам попробую повоевать. Но на всякий случай пишу коротенькое донесение и вкладываю его в пенал. Потом завинчиваю крышечку и задумываюсь. А зачем мне пенал, если я могу сесть и лично предупредить гарнизона возможной атаки? Почему я сразу не подумал о такой возможности? Сработал старый стереотип? Тогда, получается, взрыватели можно пока не вкручивать и бомбы не подвешивать. Сделаем это там, на месте? Решено, так и поступим». А еще можно сразу предупредить командование о подходе кораблей противника. Нет, нельзя так делать. Вдруг в этой действительности все пойдет по другому сценарию, и я ошибусь в своих утверждениях. Пока лично не увижу немецкие крейсеры на подходе, никаких извещений. Даже легче стало на душе после окончательного принятия решения. Все сомнения пропали. А немцам мы сегодня покажем, кто из нас моська или мышь. А мышей даже слоны боятся. Заправились под горловину. Загрузили в багажный отсек несколько банок с бензином, потому как вряд ли нас кто-то будет заправлять в Либове. Еще разок потренировались с Михаилом в сбросе бомб по моей команде, и по окончанию тренажа убрали наши утяжеленные подарочки к банкам с бензином. Только постарались всеми возможными способами их друг от друга изолировать. Понимаю, что зря опасаюсь, но ничего поделать с собой не могу, да и не хочу, если честно. Вдруг какая искра образуется. Лучше уж перестраховаться в таком деле. До ужина времени много, а вылетать без припасов нельзя. Поэтому отсылаю Михаила к морякам. Пусть прихватит пару буханок хлеба с собой, да еще чего-нибудь, что дадут. Подходит время вылета. В голове у меня уже весь маршрут рассчитан. С промежуточной посадкой в Либове. На подвеску «Бомб» определил полчаса. Должны уложиться. И еще полчасика на всякий случай в запас определил. Не помешает. Даже прикинул, когда приблизительно мы должны подходящие крейсера заметить. Вот сейчас и посмотрим, прав ли я в своих расчетах и предположениях. Легкий нервный мандраж присутствует. Организм несколько потряхивает. Даже зубы немного постукивают. Скорее бы в дело. Нет хуже ожидания. Прощаемся с моряками. Еще раз напоследок уточняем, есть ли у них связь с гарнизоном в Либове. Пора вылетать. Маршрут знаком. Лечу почти на автомате, голова занята предстоящим. И так кручу, и этак. Вариантов море, мозги плавятся. В конечном итоге на подлете к Либови плюю на все свои планы. Буду работать по обстоятельствам. Война точный план покажет. Все равно все пойдет по своему собственному пути, что бы я ни напланировал и как бы не обдумывал заранее свои действия. Проходим над портом, внизу несколько кораблей на рейде. А, правильно. Они же их затапливать будут, когда крейсера увидят. А немцы вроде бы как должны мины в ответ поставить. Ага, получается, мне до этого и атаковать нельзя? Ладно, посмотрим. Летим дальше. Где они? Времени-то уже, начало пятого. После Либовы доворачиваю вправо градусов десять и лечу над морем. Вглядываюсь в горизонт, но никого не вижу. Рано еще, что ли? оборачиваясь назад. Михаил не отрывает бинокли от глаз. Это хорошо, это правильно. Минутная стрелочка часов движется настолько медленно, что пару раз прикладываю часы к уху, сдвигая шлемофон на бок. Хочется убедиться, что они не остановились. Прекрасно понимаю, что за ревом мотора все равно ничего не услышу, но все равно прикладываю. А может быть, она каким-то волшебным образом приклеилась к циферблату? До чего же бредовые мысли приходят мне в голову? Нервы. Выдерживаю те же полчаса, что и в прошлый раз. Увеличиваю курс еще на 10 градусов. Пройдем так минут двадцать. Топлива должно хватить, да и недаром же я некоторый запас с собой прихватил. Сядем в Либове и дозаправимся. Ну где же эти корабли? Снова медленно тянутся минуты. И никого вокруг, пусто в море. Уже собрался разворачиваться, да за спиной закричал Михаил, привлекая мое внимание. И сразу же заторабанил мне рукой по плечу. Оглядываюсь и вижу протянутую чуть влево руку. Это он мне направление указывает. Вглядываюсь. Хоть погода и хорошая, но с нашей высоты видимость километров 20 не больше. Что он там увидел? Дымы? Точно, дымы в дымке по горизонту. Успеваю краем сознания отметить свой нечаянный каламбурчик, сгибаю левую руку в локте и протягиваю назад. В ладонь тяжело ложится бинокль, и я всматриваюсь в горизонт. Конкретного ничего не видно, но дым становится гуще. Ну что, летим дальше? Обязательно. Нужно точно убедиться, что это они идут. Возвращаю бинокль Михаилу и разворачиваюсь на дым, плавно набираю высоту. Близко подходить не будем, дабы не спугнуть. Нам бы только убедиться, что это именно те два долгожданных крейсера. Тут же опомнился и укорил себя мысленно за подобные мысли. Они же стрелять по городу собираются, по людям, а я совпадению событий радуюсь, вот же. Да, точно, идут вражины. По плечу хлопает ладонью Михаил, поворачиваю голову. Это он привстал в своей кабине, правой рукой почему-то мне в плечо вцепился, левый бинокль к лицу прижал. Летим. «Два корабля! Идут один за другим точно к нам!» — орет над ухом Вахмистер и протягивает мне бинокль. «Сядь на место!» — ору в ответ и перехватываю прибор. убеждаюсь что моя команда услышана и выполнена. Подношу окуляры к глазам. «Точно! Военные корабли!» «Их ходка так шпарят! Носом волны режут!» Белые буруны так в разные стороны пластами и отваливаются. Отдаю бинокль и ложусь на обратный курс. Заметили нас или нет? Буду надеяться, что нет. Да если и заметили, то что? Никто своих планов менять не будет. А к авиации у всех пока отношения как к дорогой и бесполезной игрушке. Тарактит мотор. Несемся на всех парах в Либову. Садимся возле самого порта. А где еще? У фортов? Так все рядом. Зато здесь тоже есть и военные, и моряки. По идее, порядка больше должно быть. Не успели покинуть самолет, как нас уже окружила группа встречающих. Лишь бы не затоптали. Ищу глазами старшего офицера и не нахожу. Тут же соображаю, что ему невместно прилюдно свое любопытство проявлять. Да и все равно подчиненные быстро доложат. Поэтому спрыгиваю на землю и представляюсь первому же попавшемуся лейтенанту. Это самый высокий чин оказался из встречающих. Достаю из кармана распоряжение командующего, в котором всем встречным и поперечным приказано оказывать мне возможную и потребную помощь, прошу отвезти к начальству. Хорошо все-таки, что сел именно в этом месте, потому как довольно быстро попадаю в приемную командира порта. Адъютант отсекает дверью мое немногочисленное сопровождение и поворачивается ко мне. Молчаливый, но такой понятный вопрос на лице, и я протягиваю в ответ свой вездеход. Также молча мне указывают на кожаный диван, ждут, когда я присяду. Только после этого офицер скрывается в кабинете. Впрочем, ненадолго. Дверь почти сразу же распахивается. И адъютант также молча приглашает меня войти характерным жестом. не мой что ли? Принимаю приглашение. Отказываться не стану. Не за этим так сюда торопился. В кабинете находится целый генерал. Ну, а чего я ожидал? Четко докладываю о цели своего прибытия. Тут же информирую о результатах воздушной разведки и о предположительном времени подхода кораблей противника. Одна рука генерала тянется к аппарату, а вторая приказывает мне недвусмысленным жестом выйти вон. Выхожу в приемную. Понятно, сейчас будут связываться по телеграфу со штабом, уточнять мою личность и полномочия, стоит ли принимать на веру мои слова. Это его дело, а я свою работу выполнил. Оставляю за спиной ошарашенного моим уходом адъютанта, закрываю за собой дверь. Пусть сами разбираются. А у меня дел впереди немерено. На улице уже никого нет. Все мое сопровождение разбежалось по своим делам. И я в горном одиночестве возвращаюсь к самолету. А вот тут так и продолжает толпиться значительно поредевший народ. И я с полным правом припахиваю парочку наиболее крепких на вид военных чином помладше. А что? Зачем самому тяжести таскать, если вокруг столько добровольной рабочей силы пропадает? Заправляем самолет. Отдаем самым любопытным пустые жестянки на утилизацию. Проверяю и доливаю масло, а Михаил в это время проверяет пулеметы. Сразу со всех сторон сыплются едкие шуточки. Вахмистер отшучивается, он сейчас находится в своей среде. Подвешиваем к механизмам сброса по одной бомбе с каждой стороны фюзеляжа. При этом все присутствующие несколько настораживаются. Я осторожно начинаю вкручивать в болванки взрыватели и в одно мгновение все ближайшее пространство вокруг самолета самым волшебным образом оказывается свободным от людей. Еще бы, я же так подробно рассказываю о своих действиях в этот момент и тут же показываю. Все, готово. Теперь самое главное никого к ним не подпускать. Подальше от греха. до да дураков вокруг не видно, никто и не приближается. Самые умные вообще по своим внезапно появившимся срочным делам отправились, а за ними и более тугодубные потянулись. Дошло, стало быть, до всех. Вдруг стало свободно, и поэтому я сразу заметил, как ко мне давишний адъютант торопится. О, так он еще и разговаривать умеет? А пыжится-то как, даже покраснел бедолага. Что шуметь-то? Возмущается, что я без разрешения приемную покинул? А зачем мне его разрешение? Так ему и сказал. А, не его разрешение, а генерала? Тому-то, что нужно. Все, что можно было, я рассказал. Так зачем мне дальше оставаться и время терять? Его времени-то у нас мало, нам лететь скоро. Еще раз достаю из кармана бумагу адмирала, заставляя адъютанта внимательно ее прочитать. Приказом его превосходительства мне велено действовать по своему плану. Или вы намерены воспрепятствовать приказу командующего в военное время? Но его превосходительство командир порта собирался уточнить у вас кое-что. Адъютант явно растерялся и не знает, как ему поступить при виде такой бумаги. Он же здесь второе, считаю, лицо после своего начальника, и привык ко всеобщему преклонению. А тут какой-то пришлый пехотный, ну пусть не пехотный, а авиационный поручик, решается его проигнорировать, да еще на виду у подчиненных. А раньше думать нужно было, когда сюда лыжи навострил, да взялся мне нотации с красной рожей читать. Но отвечать что-то нужно. Незачем его уж совсем позорить. Вдруг пригодится. Передайте его превосходительству, что я бы и рад был остаться и ответить на все интересующие его вопросы. Но, видите, на горизонте дымы показались. Это немцы подходят. Мы с Вахмистром на своем самолете намерены вступить в сражение с крейсерами. Вы на этом? Старший лейтенант с недоумением смотрит на наш самолет, на пулеметы. Переводит растерянный взгляд на меня, потом на Лебедева. С усилием берет себя в руки и, наконец-то, додумывается просто закончить этот разговор. Я доложу его превосходительству о ваших намерениях. — Честь имею, господин старший лейтенант, — козыряю в ответ. Лейтенант не уходит, мнется и, явно пересиливая себя, спрашивает. — Послушайте, неужели вы и впрямь вот на этом собираетесь атаковать немецкие вооруженные корабли? — Да, собираюсь. И что я на этого адъютанта взъелся? — Потому что он из штабных? Так ведь я только что с таким удовольствием эту свою бумагу из кармана доставал и наблюдал за сменой эмоций на его лице. Чем я-то от него отличаюсь в таком случае? А он вроде бы даже и ничего. Растерянность-то не прикрытая на лице от нашего предстоящего поступка, и интерес самый натуральный. Даже явное уважение в глазах читается. Можно тогда и нормально разъяснить. А почему нет? Вы со своими пушками вряд ли сможете им ответить. А мы хоть парочку вот этих бомб на них сбросим, да и с пулемета обстреляем. Вряд ли причиним какой-то серьезный ущерб, но хотя бы немного напугаем. «А то ходят здесь свободно, как у себя дома». «Я доложу генералу о ваших намерениях», — повторил старший лейтенант. «Вытянулся по стойке смирно и отдал мне честь. Удачи вам, поручик». «Вполне искренне пожелал. Это сразу видно. Понимает, на что мы идем. А неплохой он человек оказался». «А это что?» «Скажите, что в порту происходит?» Обратил я внимание на странное положение судов на рейде. «Да они еще и как-то сидят в воде слишком низко». Тонут, что ли? Или затапливают их? Зачем? Фарватер закрывают? Ничего из будущего на этот счет не помню. Да и разве возможно каждую подобную мелочь запомнить? Да, командир принял решение затопить на входе в порт все арестованные трофеи. Понятно. Козыряя в ответ и разворачиваясь к самолету. Да мы-то и вправду показались. Так что пора осмотреть самолет перед вылетом, еще раз убедиться, что все готово и... и ждать подхода противника. Правильно говорят, что самое поганое — это ждать. Ждем и бутерброды жуем, Михаилом нарезанные. Смотрим поочередно в бинокль, как подходят немцы к порту, как выстраиваются в линию, как начинают внезапно маневрировать. Интересно, что это вдруг они так засуетились? Жаль, отсюда даже с помощью оптики не видно. Мины ставят, первым догадался Михаил. Думаешь? А похоже, похоже. Вполне может быть. Тогда чего мы с тобой ждем? «Взлетаем!» «У нас все давно готово!» вахмистр прокрутил винт. Не успевший остыть мотор, легко схватился и ровно затарахтел на малых оборотах. Последние любопытные давно и окончательно рассосались сразу же после прибытия немцев, так что мы сейчас здесь находимся в гордом одиночестве. Даже некому винт крутнуть. Жду, пока стрелок займет свое место в кабине, оборачиваюсь и контролирую положение привязных ремней. «Сегодня ему предстоит в первый раз стрелять не по мишеням и морским волнам, а по настоящему живому противнику. Посмотрим, что из этого получится. Готов, Миша. Жду ответного кивка головой, смотрю в глаза помощника и не вижу в них страха. Тогда с Богом. Поехали!» «Взлетаем. выполняя плавный разворот с набором высоты. Нам много не надо. Метров сто за глаза будет». Еще в Ревелем мы с Михаилом несколько раз подробно разбирали наши действия во время бомбометания. Я тщательно растолковал напарнику, как будем прицеливаться, как и по какой команде нужно сбрасывать бомбы. Потом еще неоднократно отрабатывали порядок его действий при сбросе. Вот сейчас и проверим, чего стоили все наши тренировки. Жаль, что бомб у нас всего две. Маловато для таких целей. Ничего, самое главное сейчас – это не облажаться, не опозориться. Ну и хоть какого-то страха на немцев нагнать, само собой. Да и дай бог, чтобы все во взрывателях сработало, как рассчитывал. Одно дело, когда в Москве на заводе инженеры этот процесс контролировали. А совсем другое, когда в обычных мастерских простые мастера, по моим рисункам, бомбы с взрывателями вытачивали, до да корпуса со стабилизаторами вручную склепывали. Вот и немецкие корабли. Со ста метров здоровенные какие. Длинные, серые, узкие корпуса. Ближний к нам чуть уже. Четыре трубы, небо коптят черным дымом. Второй дальше, трехтрубный. Идут оба уступом. И точно, прав был Михаил, мины ставят. За кормой черные бочки в море плюхаются. И матросики рядышком на палубах светятся Это хорошо. оборачиваясь назад и вижу, как Михаил приник к Мацину. Ах ты! Только не сейчас. Сначала мы должны бомбы сбросить. И я кричу, «Вахмистер, отставить!» Миша поворачивает ко мне голову, и понимание появляется в его глазах. Отлипает от пулемета. Хорошо, что сразу пришел в себя, что вспомнил, к чему мы готовились. Прохожу рядом с кораблями, вижу, как моряки задирают к нам головы, провожают взглядами. Некоторые даже руками машут. Сейчас мы вам помашем. Сверху, от души. Разворачиваюсь по большому кругу и еще раз оборачиваясь к своему стрелку. Нужно же убедиться, что он полностью в порядке и что в этот раз не оплошает. Вижу чуть виноватые и одновременно решительные глаза. Фиксирую положение рук Михаила. Сейчас они должны лежать на борту. Именно здесь они и находятся. Господи, пусть все у нас получится. Выхожу точно в створ замыкающего крейсера. Держу боевой на корму с минами. Убираю на всякий случай ноги с педалей. Корректирую окончательный курс с учетом ветра и выдерживаю высоту. Идем чуть-чуть боком. Догоняем корабль. Корма суетящимся народом оказывается под носом. Наклоняю голову и смотрю вниз через борт. Поднимаю левую ладонь. По этой команде Михаил должен положить ладони на механизм сброса. Пора. Резко бросаю ладонь вниз и четко чувствую, как вздрагивает самолет и немного подпрыгивает вверх. Ушли бомбы. Отработал механизм сброса. Теперь бы взрыватели сработали. А я продолжаю выдерживать курс. Пройдем над крейсером, так и окажемся на удобной позиции для обстрела из пулемета первого корабля. В очередной раз здорово пожалел, что все бомбы в мастерских не успели сделать. Как бы сейчас они мне пригодились. Тянутся секунды, тянутся. Хоть и ожидал взрыва, а все равно он оказался полностью неожиданным. Рванул так что даже испугался, плечи сжались. Что-то очень уж сильный взрыв. Вцепился в ручку, ноги на педалях, по спине пот течет, страшно, аж жуть взрывная волна догоняет аэроплан подбрасывает вверх и мы какое-то время летим горбом вперед с несколько поднятым хвостом. кое как выравниваемся как раз на траерзе первого корабля и за спиной оживает пулемет. Не могу удержаться и смотрю вниз вижу как пули лупят по железу искорки даже отсюда видны. Мой стрелок поправляет прицел и свинцовая очередь вгрызается в скопление замерших людей на корме.зин быстро заканчивается, тарахтение за спиной обрывается. Сейчас перезарядимся и продолжим. Рука валит самолет в крутой крен, но сразу же спохватываюсь и меняю угол на меньший. Нечего ерундой заниматься. Пусть Михаил Магазин меняет в спокойной обстановке. Хотя насчет спокойной я несколько преувеличил. Ложусь на обратный курс и с огромным удовлетворением наблюдаю сильный пожар на корме первого крейсера. Дым так и валит. Снова тарахтит пулемет за спиной. Я боком подхожу ближе к крейсеру. А что они могут сделать нам в ответ? «Ничего. Бортового зенитного оружия пока нет. Из своих пушек по нам стрелять не смогут, если только из своего личного оружия. Так пока сообразят. Да и наверняка оно под замком. На моей стороне фактор внезапности. Никто еще в этом времени не действовал так нагло. Не ждут от аэропланов ничего плохого и подобного. То есть не ждали. Теперь будут». «Ого! Корма как разворочена. Это что получается? Мина какая-нибудь взорвалась?» Так это вообще прекрасно. Жаль, фотоаппарата нет. Денег пожалел. Сейчас бы как раз и пригодилась сия штуковина. Ладно, пора снова разворачиваться и выполнять очередной проход. Магазинов у нас много. Жаль, что на первом корабле бомбы не взорвались. Не повезло. Ревель. Адмирал Эссен поднимает глаза на своего адъютанта. Они там что, с ума все посходили? И вслух читает очередную телеграмму из Либовы. Летчик вступил в бой с двумя немецкими крейсерами. Наблюдаю сильный взрыв и пожар на корме Магдебурга. Пилоты обстреливают корабли из пулеметов. Это что такое? Ну, Грачев, ну... Ай да молодец, поручик.